Глава двадцать первая. к р о в н ы й брат. В нижнем Новгороде мои частые н а с к о к и воспринимались нормально. Брагин даже не подозревал, где м о т а л а его странного ученика в перерывах между визитами и в какую даль уходил закупленный учителем припас. Я мог ездить в Казань или на е р б и т с к у ю ярмарку, мог перекупать меха у проезжих по т р а к т у купцов. Так или иначе повода для подозрений не возникало. В Иркутске я появлялся еще реже, главным образом меняя меха на китайский товар. Михайлов тоже не знал, куда я ухожу, а слухи добирались сюда долго и дорогой искажались, так что любые нестыковки можно было списать на сарафанное радио. Другое дело Охотск, Якутск или Камчатка. Русское население обширного края, если его собрать в одном месте, едва заполнило бы средних размеров город. В таком маленьком мерке тайны не сохранишь. несмотря на огромные расстояния, жители края превосходно знали о делах друг друга, кто куда пошел, д а г д е чего нашел, вплоть до н ы т ь я старых ран, болезней и семейных ссор. Пригляд за жизнью соседей заменял на фронтире чтение книг и просмотр сериалов, а уж за купцами моего калибра следили особенно тщательно. Тут уже не только развлечение, но и шкурный интерес просыпался. Так вот, все побережье знало, что я отправился из Петропавловской Гавани в поисках американского берега, и мое внезапное появление без людей, без корабля должно было вызвать лишние пересуды и неудобные вопросы. Появление же было неизбежать. С вербовкой людей и строительством кораблей могли худо-бедно справиться и приказчики, но кому перепоручить доставку припасов? А без регулярных дешевых поставок весь наш Данилый бизнес ожидала стагнация. По с е м у в обстановке строжайшей секретности на белый свет появился гениальный план, а вместе с ним и мой кровный брат, которому в гениальном плане уготована была первая скрипка. Я и раньше использовал виртуального брата, объясняя быстрое возвращение с товаром, но на людях родственник не появлялся, оставаясь фигурой мифической. Даже слухи какие-то о нем ходили. Встречал кто-то на дороге, то тут, то там. перед отъездом на Камчатку я предупредил знакомых о возможном появлении брата, которого следовало принимать и слушать во всем как меня самого. Якобы на время похода я перепоручил ему финансовые и торговые дела, равно как и всю прочую логистику. Всех проблем подобная хитрость, разумеется, не решала. Был еще ушлый белобородов, которого намеки не не проведешь. Были соратники, конкуренты, с которыми темнить просто опасно. Была власть, которой палец в рот не клади. Были, наконец, коряки, уважающие и принимающие меня, но н е к а к о г о т о там брата. Однако появляться за две тысячи верст от островов в собственном обличии казалось более опасной затеей. В нижнем новгороде я скинул удобный декарский прикид и оделся по последней купеческой моде, одолжив у б р а г и ножницы, укоротил бороду, к о е г д е подрезал волосы. В итоге, если верить замызганному зеркалу хозяина, мне удалось сбросить годик другой. Запоздала пришла мысль: а зачем, собственно? В Охотске-то меня как раз больше года и не видели. Зря, получается, молодился. К ярмарке вернусь, бросил я на прощание Брагину. Тот стоял на пороге, мало что понимая. Не появлялся человек столько времени, и вот прискакал. А зачем прискакал? Платье сменить. Ввалился с мешком, прибыв бог весть откуда и ушел с ним же куда-то. С надеждой, что примитивная маскировка все же сработает, я уселся в лодку. Посредством течения и пары гребков быстренько переместился в Охотск. После ухода четырех кораблей городок притих. Наша флотилия увезла с собой добрую четверть его населения. Пройдет время, и приток новых людей восполнит потерю. Правда, и я собирался производить полезные для дела кровопускания регулярно. Здоров, поприветствовал меня Данила, а заметив мешок за спиной, спросил. Оттуда Миха? Много ли? Людей кликнуть, чтобы разгрузиться помогли, или хочешь потихому? По интонации и словам товарища я догадался, что гениальная маскировка не сработала. Странно только, почему это он не удивлен? Напротив, обрадовался точно ребенок деду Морозу с полным мешком подарков. н у допустим, радость понятна. С моим возвращением торговля обещала оживиться. Конкурентам приходилось ожидать товара по несколько лет, а потом тратить год, чтобы сбыть меха на далеких ярмарках. Но почему его не удивило мое появление? Меня Василием зовут, напомнил я на всякий случай. Я брат, младший. Ну конечно, заходь, брат, усмехнулся в ответ Данила. К обеду подгадал, как ч у я л Это у вас похоже семейное. Судя по всему, подобные выходки он ждал от меня давно. Возможно, подозревал, что компаньон заложил душу дьяволу, но для христианина середины XVIII века относился к догадке на редкость спокойно. Да и то сказать, ведь не его же душа заложена. Ну, рассказывай, какие новости? предложил я, усаживаясь за стол. Разнообразием т р а п е з а не о т л и ч а л а с ь и с в о д и л а с ь к пресной каши. Зато новостей оказалось в избытке, и они вполне заменили пряности. Первая из них касалась смены начальника порта. Афанасий Зыбин, этот старый солдат империи, подавив корякский бунт, благоразумно решил оставить покорение чукчей кому-нибудь другому, помоложе, и попросил отставки. Ему на смену прислали некоего Шипилова, задумчиво произнес Данила. Но его никто здесь не видел, а всеми делами заправляет капитан Ртищев. Народ к нему пока что присматривается, а он присматривается к народу. А между тем коряки вовсе не успокоились, но лишь сменили тактику. С партизанской борьбы перешли, так сказать, на подпольную работу. о смыслив растущие потери, они разумно отказались от прямых столкновений с казаками, прекратили бегать по лесам шайками, нападать на торговые караваны, даже признали на словах имперскую власть, но на деле принялись резать казаков из п о д т и ш к а Остановится отряд в таком гостеприимном селении, рассказывал Данила. Дикие казакам есак выдадут, собак пообещают или оленей, проводника накормят, напоят, спать уложат, а утром глядь не проснулся никто. Я кивнул. Вставить хотя бы слово мешала каша, она никак не хотела пролезать внутрь. Я пожалел, что не пообедал у Брагина. Полон все гонят и гонят, п р о д о л ж и л Данила. Возле Острога уже сотни две коряков скопилось, и бабы, и ребятишки. Новый командир пока в ус не дует, и я понятно молчу. С ним-то у тебя уговора нет. Может, сходишь, поговоришь? Оказанная услуга немного стоит. Усмехнулся я, д о ж и в а в наконец, кашу. Если его сейчас от лишних ртов освободить, он жесто не оценит. Напротив, решит, что это он мне должение делает. Пусть уж зиму помучается, тогда и п о т о р г у е м с я Тогда он мне любую бумагу не глядя подпишет. Перемруто не за зиму-то, вздохнул Данила. И так натурально это у него получилось, что я ж прослезился. Артист, но только вешал бы он эту лапшу на другие уши. Тоже мне праведник, благодетель. Уж кто кто, а я-то знал, что подобная жалость компаньону не с в о й с т в е н н а Причина его вздоха в другом кроется. Подкинуем хлебушка, глядишь, и протянут, сказал я ехидно, посматривая на товарища. Данила поморщился. Моя благотворительность сокращала его доходы. Что с кораблем? спросил я. Со штурманом строится корабль, доложил купец. Следующее лето будет готов. С мореходом хуже. н е в о д ч и к о вприсоветовал одного парня Ромку Кривого. Ну умолот уж больно. И в море-то выбирается всего второй год. Да и что того плавание до да Болшерецкое ь обратно? Но правда в помощниках у самого же неводчика выходит, а это многого стоит. Ладно, согласился я. н е в о д ч и к о ву на глаза лез не стану, пусть будет Ромка. Ему дальше Петропавловской Гавани пока ходить не зачем. Там о к у н и встретит или еще кто-нибудь из наших. Что там коряки? Не разбежались? Куда там разбежались? Буркнул Данила. Еще новые добавляются. Летят как мухи на лепешку коровью. Да ну. Точно говорю. Доберешься до Харитона, увидишь. Любопытно. Чего там любопытного? Осерчал Данила. п р о е л и почти весь запас, а прока от них никакого. Дабы малость развеять мрачность компаньона, я вытащил из мешка посеребренную сединою шкуру старого к а л а н а Как тебе? – спросил равнодушно. А глазенки-то вспыхнули. Вытерев руки о рубаху, Данила погладил густой мех, с т р я х н у л дунул, изучил под шерсток, пощупал волос. Хорош, согласился он. И какую цену по-твоему здесь у перекупщиков запросить можно? Рублей пятнадцать дадут без разговоров, заверил Данила. А если п о т о р г о в а т ь с я время потянуть, можно еще пару рубликов накинуть. Значит, на ярмарке в России и з а пятьдесят уйдет. Пожалуй. Ну вот, я хлопну л товарища по плечу. Значит, нечего и хандрить, скоро опять дела закрутятся. Брагин едва успел оправиться от моего внезапного наскока, как я появился вновь и все с тем же мешком, лишь л е г к а располневшим. Не дожидаясь, пока купец придет в себя, я вывалил перед ним ворох ценных мехов, все, что удалось выменять у Нильсов и лучшее, что нашлось у Данилы. А хочешь, Федоре на шубку лисы подберем? предложил я, заметив умеренный интерес к мехам у хозяйки. Баловство после некоторых раздумий решил Брагин. Женщина едва заметно вздохнула. Я рассчитывал, что по крайней мере о л и в у д с к и е бобры уйдут на ярмарке без проблем. Так оно и вышло. Мне даже не пришлось помогать Брагину с рекламой. Покупатель налетел сам, и купец засел в глухую оборону, не желая избавлять с о г о в о р е н н о й полусотни хотя бы копейки. Пока он сидел в лавке, я разыскал старого приятеля к о п ы т а Сладком он больше не ходил, а с т о я л вроде бы скучая в сторонке и л е н и в о г р ы з яблоко. Ну вылет ы й мишка Квакин. Здорово, атаман! Не удержался я от цитаты. Как жизнь? спросил он по Квакински, отправляя грызок в полет. Порядок? Дело какое ко мне? Дело, согласился я. Мне нужны люди, много людей. Беглые, бродячие или какие-то еще, неважно. Главное, чтобы хотели получить работу подальше отсюда, а ты бы снабдил их проезжими документами. Чем соблазнять-то людей? Заработком? И заработком, и волей, и землей. Заработка будет довольно. Резко оборвал копыта. Про остальное сам болтай, кули хочешь, а я за воровские разговоры кату подплетить типа дожду. Да и которому воля нужна, он тебя здесь дожидаться не будет, прыгнет в лодку и на Дон. Но ну, тебе виднее. Он задумался. С людьми сейчас худо. Большой на них спрос пошел. Тебе вот они понадобились, да как на злой г о с у д а р ы н е нашей. Словцами, армейскими состязаться придется. Сейчас всех гребут, кого могут, а потому обойдется тебе это не дешево. к о п ы т а хитро прищурился. Рухлит сейчас в цене, а потому налегату не рассчитывай. Ты мне людей найди. Да помоги переправить, а ехать теми же самыми чернобурками до да бобрами с тобой р а с п л а ч у с ь шкурой за шкуру. Я застал Брагина уже за подсчетом барышей. к а л а н ы и лисы улетели в первый же день, несмотря на ярмарочные трудности с монетой. На этот раз нижегородского купца никто не попытался кинуть, и он даже в себя поверил после л и х о г о торга. Ну вот, хоть Федоре с а п о ж к и справлю, довольно урчал купец, откладывая комиссионные. Наполнив закрома охотского компаньона, я перебрался на п л о т б и щ е Строительство очередного голиота было далеко от завершения, зато сам городок заметно разросся. Рядом со старыми постройками и собственной в е р ф ь ю выросло туземное стойбище. Шалаши коряков венчали конструкции, отдаленно напоминающие чашечки радиотелескопов. э д какая деревянная обсерватория. Анчо мухоморщик шел навстречу в развалку, шел и жевал на ходу. Что жевал? Наверняка м у х о м о р На его лице не проявлялось ни радости, ни заботы, ни даже наркотического блаженства. Опустив приветствие, будто я отлучался всего на минутку, он сходу принялся рассуждать о пользе грибочков, предложил попробовать. Я машинально отметил, что с чужими Анчо так вольно себя не ведет, а значит, моя маскировка раскрыта и здесь. Мифического брата следовало отправлять в архив. Давай рассказывай, прервал я словоблудия Коряка. На сегодня имеем две двадцатки семей, доложил тот. Все пределе. Женщины плетут сети, веревки, заготавливают черемшу, коптят рыбу. Мужчин по морскому делу в обучении два десятка без одного. У Харитона на работах тринадцать, шестеро плотничают, столько же шьют паруса. Еще один пошел в ученики кузницу, остальные на з а г о т о в к е провианта. Он подумал немного и решил высказать с о б с т в е н н о е с у ж д е н и е Из коряков русских не сделаешь, так охотниками и останутся? Для отряда отобрал кого-нибудь. Отобрал, кивнул Анчу. Вместе со мной как раз две ладони получается. р у ж ь я изучает покуда. Данила говорил, будто новенькие к нам прибились. Недели три назад пришло семь человек чукчей, подтвердил мухоморщик. Тебя искали. Спрашиваю, зачем? Молчат. Со мной о делах говорить не желают. Гордые, м у д р е н ь Чукчи, удивился я. Поселились на отшибе, работать н е р в у т с я Хотя если кто просит подсобить, то помогают. Похоже, воины. Без женщин пришли. Показывай. а н ч о повел меня через к о р я г с к и й поселок. Возле деревянных шалашей с разлапистыми верхушками теребили крапиву женщины, рядом бегали дети. Мужчин я не заметил, видимо, и в прямь все пристроены. Там костру г много ваших понагнали. Вспомнил я еще об одной заботе. в ы з в о л я т ь их сейчас не стану. Нового начальника сперва пощупать нужно, понять, что за птица, а это н а долго затянуться может. Так ты им пока что провианта подбрасывай, да намекая между делом, что есть человек, к которому всегда за подмогой обратиться можно. Они не наши, заявил в д р у г Анчу, а чьи же? Опешил я. Ча учу, пренебрежительно произнес мухоморщик. Кто? Бродячие они. Олени гоняют по земле, на месте не живут. Как с такими д е л а вести? Из дальнейшего разговора выяснилось, что у коряков национальное сознание развито слабо. Похоже, язык, что с того? Береговому коряку или пешему или сидящему, как называли их русские, гораздо проще понять берегового же чукчу, нежели своего посущего олени соплеменника. Образ жизни перевешивал этническую идентичность. Ваши или не ваши, а ты все же п о д к о р м и народ, сказал я. Мне, знаешь ли, всякие сгодятся, и оленные тоже. Мы наконец пришли. Семеро парней устроились на земле, прислонив спины к поваленному т о п о л ь к у и мирно курили трубки. Их возраст на глаз определить было сложно, как и все з д е ш н и е туземцы. Они выглядели подростками, пока однажды не становились вдруг стариками. Анчо представил меня. Один из семерки поднялся для приветствия первым. В его ладони я заметил вырезанную из кости фигурку пузатого старика с идиотской во все лицо улыбкой. Чукчу звали Уаттагин. Судя по решительности, с какой он поднялся и по открытому, даже где-то дерзкому взгляду, он значился среди сородичей заводилой. Пока мы рассматривали один другого, Анчо ничуть не стесняясь присутствия Уаттагина рассказал о нем байку, подтверждающую отчасти моё первое впечатление. Оказалось, что на второй же день русские зверобои и плотники окрестили его в а т а г и н о м окрестили для простоты посозвучью имени. И вот великое дело имя. Незаметно для всех он стал старшиной чукотской диаспоры. Я улыбнулся, почти товарищ в а у т а г и н из советского фильма и чем-то похож, пожалуй. в а т а г и н бросил на к о р я к а полный презрения взгляд, но комментарием возражать не стал. Того, что поднялся вторым, звали тыналей. Как его имя переиначили наши парни, я сумел догадаться и без подсказки е х и д н о г о мухоморщика. Парень нисколько не походил на в ы п и в о х у но что-то такое в прозвище легло в масть. Его лицо просто лучилось добродушием. Такой и венца нальет и человека зарежет с неизменной улыбкой. Прочие имена в голове не удержались. Да в этом и не было необходимости. Как водится, люди с запоминающимися именами очень быстро выделились из общей массы. Русские обращались к тому, кого могли позвать, и постепенно эти двое стали представлять всех остальных. Хотя между собой, как я заметил, чукчи держались на равных. Мне стало любопытно, как они узнали о моих делах и зачем вообще отправились в такую даль. Тем более, что работать, как утверждает а н ч о они не рвутся. Из дальнейшей беседы выяснилось, что слухи о великом походе распространились далеко за границы русских поселений. Парни узнали о нем по какому-то своему туземному телеграфу. Некоторым новость пришлась по вкусу. Чукчи собрались на мальчишник в большой еранге, перетерли вопрос так и эдак, после чего семеро из них решили поддаться в мои ряды. В каждом народе случаются авантюристы, джентльмены удачи, а у чукчи, как оказалось, было в порядке вещей присоединяться к заезжим эрмачинам. Это что-то вроде ваших богатырей или атаманов, охотно пояснил а н ч у Ходят по стойбищам и набирают ватагу на отдельный набег или на целую войну. Но эрмичины не правят и не пытаются удерживать войска подле себя. После общего дела все разбегаются по домам. Я хмыкнул. Махновская вольница да и только. Однако ясности не прибавилось. Одно дело собственный б о г а т ы р и совсем другое богатырь вражеский. Войну между нашими народами никто не отменял, и, судя по фронтовым сводкам, чукчи еще долго собираются воевать. Есть куда вольному человеку податься, есть где силушку молодцу применить. Там и без нас с п р а в я т с я без тяне сомнения, заявил Ватагин. Туземцы вообще не переставали меня поражать. Каким-то природным чутьем они постигли мои замыслы куда лучше русских, возможно, даже лучше меня самого. Все, на чем я строил агитацию для туземцев, оказалось пустым звуком. Их не манила богатая добыча на островах. Они привыкли брать у природы к р о в еду и одежду по мере надобности. Их не п р и ц а л прииск новых земель и уж тем более захват территорий для приращения империи. но дух авантюры, приключения, игры и тот кураж, который втянул меня в это дело, о котором я не рисковал говорить с с о племенниками и который, возможно, сам понимал не до конца, туземцы чувствовали и принимали как должное. Преданность к о р я к о в еще можно было отнести на счет помощи оказанной племени, однако вот Чукчи пришли сами. Старики говорят, что ты Куркель, заявил на э т о в Атагин. Куркель, переспросил я с подозрением. Слишком уж похоже на куркуля, может следовало обидеться. Ворон, по-вашему, пояснил Анчу, но это не птица, конечно, хотя и птица тоже. Здесь многие в о р о н а почитают, и коряки, и чукчи, и т е л ь м е н ы Ворон, удивился я, припомнив фальшивый немецкий паспорт. Знаешь, одно из моих имен действительно звучало как ворон, правда на другом языке. к у з г у н У вора намного лица имен, кивнул Ватагин, поглаживая большим пальцем пузо, зажатого в ладони башка. Но его можно узнать по повадкам. И какие же у меня повадки? Ты делаешь много странного, и тобой движут боги. Кстати, что коряки, что чукчи восприняли мою способность находиться в разных местах как должное. Они ведь прекрасно знали, что я ушел на корабле к далеким островам, но не удивились, увидев меня подоходском. На то и крылья ворону, философски заметил тыналей. Вымышленный брат доказал полную несостоятельность, и к Белобородову пришлось отправить Чекмазова. Искушать судьбу с человеком, с которым сотрудничаешь вынужденно, я не рискнул. Данила, к о р я к и и Чекмазов все же относились к своим. Они не выдадут, прикроют спину, с л у ч а е с чего. А вот как поведет себя казак, прогнозировать было трудно. И даже если сам он воспримет нормально мой внезапный визит, слушок не хороший все равно пойдет, не удержит Белобородов чужую тайну. Всю ночь я таскал мешки с зерном и тюки с чаем до да табаком, а потом целый день прятался на чердаке, наблюдая, как ч и к м а з о в от моего имени всучивал товар казаку. На большой земле я еще мог худобедно прикрываться вымышленным братцем, а вот на острове, за тысячу верст от ближайшего форпоста империи, маскарад выглядел бы смехотворно. Так что, подгребая к берегу на тяжело груженой н лодке, я совершенно не представлял, как буду объяснять товарищам странную а к а з и ю в виде двух десятков кулей муки. Оборачиваясь между грибками, я отметил изменение пейзажа. Рядом с крепостью выросли четыре шалаша с характерными радиотелескопными крышами. Еще не увидев на рейде знакомого корабля, г а в а н ь загораживал холм. Я догадался, что прибыл именно Филимон. Только и с ю т и н брал на борт корякские семьи. Дошел таки Федька, не оплошал? А ведь сколько разговоров велось, сколько споров, сколько сомнений пришлось выслушать от товарищей. Даже о к у н е в считал, что рано парню такой корабль доверять. А Филимон добрался и что порадовало вдвойне, доставил коряков. Их жилища образовали небольшой посад, придав поселению вполне завершенный вид. Уже не крепостца какая-нибудь, не в р е м е н н о е пристанище зверобоев, жилые дома, пусть и туземного типа. А где дома, там и город. Лодку заметили и прежде, чем она достигла берега, там уже собралось с д ю ж и н у человек. Никто не знал, куда я отправился, и само по себе возвращение вызвало умеренный интерес, пока кто-то из встречающих не углядел груз. Среди людей пронесся шепоток. Некоторые даже перекрестились, то ли радуясь провианту, то ли отгоняя бесов. Откуда? На правах старого знакомца спросил изумленный чехотка. Он помог вытащить лодку на берег и ожидал ответа. Вместе с ним р а с с к а з а ждали и остальные, но я решил молчать, как партизан. Любая ложь только запутает дело. Пусть думают, что хотят. Есётин прибыл, спросил я, присаживаясь на камень. Да, вчера только, кивнул ч а х о т к а все еще разглядывая мешки. Позови Макара, пусть разгружает. Устал я чего-то. Да зачем звать, мы сами оттащим, предложил матрос. Ища поддержки, он посмотрел на спутников. Те, может, и без восторга, но согласились. Сами так сами. Я махнул рукой и, р а з ы г р ы а я усталость, тяжело поднялся. Пойду тогда проведу ю Федьку. Ну дела, произнес чехотка, хватаясь за угол куля. А ну подсоби, ребята. Штабная палатка превратилась в проходной двор, кого здесь только не оказалось. Люди дремали по углам, заходили по делу и просто так послушать, поговорить. Никакой субординации, дисциплины. Много начальников, много споров. Увлеченный очередным спором обитатели палатки меня не заметили, а я, решив послушать, не стал объявляться сразу. С Филимоном прибыл в е к ш и е н наш охотский контролер, а заодно и уполномоченный по ясачным делам, представленный еще Зыбным. и Вот он и спорил теперь с Панамаревым, представляющим Камчатскую власть, и спорил ожесточенно, что меня сильно порадовало. Теперь обоих надолго займет выяснение, кто из двух сборщиков главнее и в какую казну и с а к собирать. И вряд ли они быстро договорятся. Достаточно видеть, какими взглядами обменивались два казака. Мне же их раздор был только на руку. Тут голову ломаешь, как бы контакт наладиться б а р и г е н а м и а эти все д е л о испортить могут. Сразу полезут счастливить диких государевой дланью. Так что пусть лучше спорят подольше про меж собой. Однако сейчас мне хотелось послушать Есютина. Эй, кто-нибудь! крикнул я. Идите к парням, помогите лодку разгрузить. После чего, нарисовав на лице загадочную улыбку, я вполне насладился классической немой сценой. Ты откуда? – спросил Алладин. Разговоры потом, отмахнулся я. Сперва груз с лодки перетащить надо. Сами начальники, понятно, к лодке не побежали, но надавили на подчиненных и скоро весь лишний народ вывалил из палатки. Ну, молодец, что добрался, сказал я, обнимая Исютина. А то говорили, не справишься. Так запутали л мы, признался молодой капитан. Поздно к югу повернули и проскочили дальше на восток. Он разложил карту и показал, куда его вынесло. Опять стало быть у Нимаг. Ну, так это не беда, сказал я. Вон и Глотов тоже по марку сделал. А быть может и я с картами где-то напутал. Все же два корабля из трех сбились с курса в одной и той же точке. Тенденция, однако. Тут вот какое дело, тихо добавил Есютин. Видели мы корабль на том острове. Подойти близко я не решился, несло нас переливом, уж больно ошибка. Корабль забеспокоился я чей английский испанский быть может голландец какой по Японии промахнулся или наоборот японцу унесло наш корабль российский успокоил Федька Зотов утверждает будто Никола й это был ты ничего не спутал повернулся к Филимоновскому передовщику точно говорю Никола й это был заверил Зотов как ты мог его опознать он же раньше нас от Камчатки ушел спросил о к у н е в Промышлял на нем когда-то, потому и узнал издали. Аллодин кивнул, подтверждая слова Зотова. А что с ним случилось? Выбросило, а камни побило? спросил я. Мачта вроде на месте была, ответил Есютин. Да и стоял на воде спокойно, не похоже б у д т оттеч или пробоина. А люди? Вот людей не заметил, врать не стану. А они вас видеть могли? Вряд ли. Солнце садилось уже, мы в тени сопок оказались. Мы за насущными заботами уши позабыли про конкурентов, а их вон куда оказывается занесло. Что же такое задумал Трапезников? Зачем ему Унимаг? Или Дурнев совершил ту же ошибку, что и прочие мореходы? А если вина моя, если наврала карта, то не расстроил ли я тем самым какие-то планы Камчатской мафии? Вместе с Чижом мы осмотрели Корякский квартал. Жердей поселенцы привезли с собой мало, а потому постройки зияли про орехами. Каркасы шалашей выглядели как карандашные эскизы. Женщины и ребятишки суетились в недостроенных жилищах, пытаясь завесить дыры тряпками и обрывками шкур. Но жалких семейных запасов на все не хватало. Вход пошли пучки травы и мох. До первого ветра махнул рукой один из к о р я к о в д е р е в о нужно. Искали здесь на берегу но без толку. Ваши давно все собрали? Сейчас вот байдару налаживаем, чтобы на тот берег сплавать. Не думаю, что там будет больше, заметил я. Алиуты подбирают каждую щепку. д о холодов постараюсь достать, а нет, так шкур каких-нибудь раздобудем. Мне не составило бы труда привести дерево в любых разумных количествах. Хватило бы и к о р я к а м и на хорошую крепость, и с алиутами поделиться было бы можно ради укрепления дружбы. Но как объяснить людям такие коленца? Я боялся лишний раз доставить провиант для зимовки, не то, что с т р о й материалы. Сто пудов муки и без того в ы з в а л и пересуды, хотя напрямую меня об источниках не расспрашивали. Как раз слухи и натолкнули в конце концов на решение. Комков каждый вечер пересказывал их целыми сериалами. Кто-то добавлял в д е л о мистики, но большинство придумывало рациональные объяснения. Говорили о каком-то особом корабле с припасами, что вышел из укромного устья на Охотском побережье сразу же вслед за нами. О схроне с продовольствием, оставленным на соседних островах в прежние годы, чуть ли не экспедиции Беринга, о китайцах, которые забирались порой в северные воды и с которыми некоторые промышленники поддерживали тайные отношения. Идея с чужим кораблем показалась симпатичной. А что, если свалить все на какого-нибудь летучего голландца или японца? Это могло стать идеальным прикрытием. Связь с наземцами считалась зазорной в XVIII веке, так же как и в XX, но кто говорит о связи? Почему бы не представить дело так, будто я нашел брошенный или разбившийся корабль с погибшим экипажем? И, кстати, не обязательно иностранный. Мало ли в прежние времена пропало российских промышленников. Поразмыслив, я решил культивировать именно этот слух. Набережная в нижнем Новгороде была усыпана корабельным мусором, но все более или менее стоящие обломки растащили обитатели трущоб. Бродяги XVIII века принципиально не отличались от бомжей XX, и мне, кстати, вспомнились осаждаемые бомжами пункты приема металолома. л Лачуга, где некогда мы с копыта застали умирающего человека, была занята новым постояльцем, таким же болезненным мужиком неопределенного возраста. Как зовут тебя, православный? – спросил я, присаживаясь на корточки возле входа. Переступать порог этого склепа еще раз мне чего-то не захотелось. п р о к о п и е м зовут. А где прежний хозяин? Помер? Давно? То Уж третий год поминаем. Время так летит. Жаль, д е л о у меня к нему было. Запозднился с делом, сказал Прокопий. Это не я запозднился, это он не дождался. Хочешь заработать? Выслушав предложение, тот готов был продать целиком хоть всю лачугу, но мне требовались лишь корабельные части. Не ж а д н и ч а й сказал я. Собери еще людей, вместе л о в ч е е будет у п р а в и т ь с я И чур, не воровать, знаю я вашего брата. А строг на доске растащите. Только старое дерево берите, пусть с гнилью, с трещинами. После этого мне оставалось только сидеть возле лодки и сортировать притащенный бомжами хлам. Ради правдоподобности они по моей просьбе обвязали дерево обрывками гнилых веревок, в лодку набросали проджавеших в гвоздей, цепей, притащили даже небольшой якорь с обломанной лапой. Я так увлекся, что закупая позже провиант, отбирал самые ветхие мешки и самый з а л е ж а л ы й товар. Расчет полностью оправдался. После второго рейса слухи приобрели четкие контуры, всякая мистика исчезла, версия кораблекрушения стала основной, и эксперты расходились только в деталях. Они могли бы, пожалуй, найти кое-какие нестыковки, изучив обломки, но те быстро исчезали, превращаясь в корякские шалаши, сараи, казармы и стены крепости.